Глава третья. Алл стал моим оруженосцем. Несколькими днями позже Грендер нанес нам формальный визит. К слову, Геллрейс, кажется, убедил его. «Хм, кстати, ал сказал я, — «оруженосцев часто просят самостоятельно покрывать свои расходы, но я предоставляю тебе экипировку, а также буду выплачивать жалования». «Ты что, в этом уверен? Ты не передумаешь?» Это не подлежит обсуждению. Я не могу взять деньги от дворфов, которые только что пришли сюда. Они приняли бы меня за бессердечного монстра. Многие из них до сих пор не могут даже толком поддержать себя. Я не мог брать с них денег. Итак, давай поговорим о твоем жаловании. А, <гл Hal> если я смогу служить вам, этого вполне достаточно для... Нет. Х Хорошо. Одна вещь, которую я знаю точно, так это то, что деньги очень важны. Хм, посмотрим, например, взять оруженосца, не совсем похоже на принятие на работу слуги, но да, так. Если они буду тебе платить или ты не будешь принимать плату, это может быть воспринято как работа, а также будет означать, что твоя искренность не имеет никакой ценности. Он ничего не ответил на это. Может быть, это не очень хорошо назначать на всю цену, но это то, на что все обращают внимание, потому что не хочу иметь острых углов, которые как-либо связаны с деньгами. Я говорил твердо и уверенно, думаю, что Га, скорее всего, сказал бы точно так же. Ты такой взрослый, я просто стараюсь расти над собой. Мы решили вопросы, связанные с его жалованием, а также другие детали нашего с ним соглашения. Он будет жить в моем особняке и работать на меня, также присоединиться к моей утренней тренировке. После этого я начал раздумывать о том, чтобы научить его в первую очередь что вызвало у меня некоторые сложности. Хорошо, еще раз. Алл следовал за мной, когда мы пробежали круг вокруг города. Теперь я задумался об этом. Раньше у меня не было учеников, и я не имел опыта в преподавании. Я попытался вспомнить, как меня учил Блад, но между мной и им было много различий. Я был тем, кто начал тренировки с раннего детства. В то же время ал был уже взрослым. Каким образом, в каком порядке я должен ему преподавать такие вещи, вроде как сражаться и как быть воином, и чего мне стоит придерживаться. Очень быстро, после того, как я столкнулся с подобным, я вновь ощутил свою благодарность Бладу, Мэри и Гасу. Они научили меня тому, что знали, но теперь я уже задавался вопросом, как же много они думали о том, как преподать не столько вещей и настолько эффективно, чему следует первоначально обучить работе ног или стойкам». Столкнувшись с этим сейчас, я понял, что даже столь вроде бы незначительные решения имеют за собой глубокую логику и планирование. «Почти все, поднажми!» Я бежал впереди него, чтобы подбодрить его. Он тяжело дышал и почти падал от истощения, но все еще боролся, стараясь не отставать от меня. Обучение Алла заставило меня понять, насколько далеко я отставал от своих родителей. Но однажды я был в этом уверен. Я их догоню. «Отличная работа! Пройдемся немного, чтобы восстановить дыхание, а затем продолжим тренировку мышц. «Да, да, сэр. В бою сила мышц – это основа, на которой покоится все. По словам моего наставника, развивайся, и ты практически все решишь с помощью силы. Да, да, сэр. Поэтому я могу стать плечом к плечу с теми тремя. Поэтому я мог с улыбкой рассказать, как далеко я зайду. И поэтому я мог бы оправдать искренность, которую предложил мне Алл. Потому я поклялся сделать все от меня возможное». Ну что же, я устал уже повторять, что ради гарантии безопасности в данном регионе от меня ожидалась военная мощь а мой титул паладина давал возможность стоять перед его превосходительством и представлять его. Таким образом, я предоставил своему оруженосцу Аллу воспитание воина, надеясь, что он прежде всего станет физически силен. Леса, окружающие нас, были опасны, и мне приходилось регулярно входить в его самые опасные части, где сражаться с бесчисленными опасностями. Если он не сможет самостоятельно защитить себя, тогда он будет просто бесполезен. Однако вы можете задаться вопросом, делал ли я что-нибудь, что отдаленно напоминало деятельность феодала, и так как это является отдельным вопросом, мне стоит на него ответить. В наше время проходило небольшое смешание народов, так как благодаря политике экспансии королевства Ферти Саутмарк, люди из различных регионов северного континента Грейсланд приезжали на поселение сюда. Как пример, повар, что подавал на Борадину, Вайтселлс был из Арид Климат на северо-востоке. Рейстов, как я подозревал, основываясь на его внешнем виде и в его внушительном, но спокойном отношении ко всему, скорее всего, родился где-то еще северный, на северном континенте. Вероятно, где-то вокруг В ледяных гор Эзель и Епискобагли прибыли с самого королевства Ферти, из его столицы Слеза илии Большое количество других пришло из союзных королевств, федерации малых и больших королевств к западу от Ферти, или сотни воюющих королевств на юго-востоке, которые все еще были зоной конфликта, где различные военачальники боролись за власть. Еще больше пришло с островов усевших Срединное море, гигантских лесов, что были домом эльфов, с Дворских гор и еще более дальних земель, чем это. Были также такие странники вроде трубадура-пчелки, у которых не было особого дома, и кто постоянно путешествовал с места на место. Порт Файкл действительно стал домом для многих людей, а они, как правило, жили в районах концентрированных из людей-выходцев, той же самой страны или культуры. Потому каждая улица и часть города имела своего представителя. С другой стороны, так как каждая часть города имела свою уникальную особенность, это также являлось источником вероятного конфликта. В разных культурах жесты имели различное значение, а некоторые из них можно было рассмотреть как серьезное оскорбление. Разногласия могли выливаться и в контракты с платежами, так как разные культуры имели различные деловые обычаи. В некоторых случаях доходило даже до того, что различные группы не могли понять язык друг друга. Так что проблемы имелись разного типа. Раньше было куда хуже. Был даже случай, когда аргумент одной стороны привел к тому, что часть людей, стоящих на другой, перешли на их сторону, и ситуация еще не переросла в побоище между ними прямо в центре города. Мэйнелл, Рейстов и я тогда уладили дело силой еще до того, как они стали настолько серьезны. Но это просто подчеркивало, насколько страшные различия в культуре имели место быть. И если вы позволите этому спокойно развиваться, беспорядки будут только ухудшаться. Потому после консультации со священниками я создал множество правил наказаний, которые будут применяться только в черте города. Я установил правила, которые следует соблюдать при торговле, правила использования лодок и порта, а также правила, при котором, если возникали проблемы, кто-то должен был их решать вроде феодала или священника, работающего на него и получающего от него инструкции. Также были установлены наказания за несоблюдение данных правил, эскалацию конфликта или присоединение к нему». Опыт заставил меня понять, что древние законы моего прошлого мира, в которых виновникам в случае драки назначались обе стороны, были сделаны по уважительной причине. Это также заставило меня задуматься о той борьбе, с которой столкнулся Эзель. При правлении более крупных городов Вайтселс вместе с епископом Багли, что руководил там храмом. В любом случае, помимо жесткого подхода к правилам и наказаниям, требовались также и смягчающие штрихи. Один из них состоял в том, чтобы организовать постоянные встречи, на которых представители групп смогли бы встречаться и обсуждать. Я пытался проявлять себя как можно больше, и в тот день я оставил тренировку Алана Меннелла, чтобы я лично смог принять участие в одной из них. Я выслушал различные мнения и записывал их. Мы разговаривали с раннего утра до полудня с перерывом на обед. Но уже после того, как мы разошлись, я отправился в определенную таверну. Это была та самая, где я разговаривал с Аллом. Я просто хотел проверить, что после этого инцидента больше ничего не случилось, и то, что болезнь хозяина таверны не вернулась. Это была легкая болезнь, потому я не ожидал рецидива. Но болезни, что пустили корни или в связи с проблемами в питании, иногда легко возникали снова, даже после того, как я исцелял их благословением Ни молитвы, ни чудеса не были всемогущим». «Хорошо, итак, лорд-феодал, гуляющий в рабочее время. Не было тем, что хотел бы повторить, потому я убедился, что на двери висит знак «Закрыто». Я услышал, как внутри кто-то разговаривает, потому подошел к двери, чтобы постучать, но прежде чем я успел, дверь распахнулась передо мной. «Оу!» Мои глаза широко раскрылись от изумления. «О мой! Это вы, сэр!» Девушка из таверны прикрыла свой рот рукой и с удивлением посмотрела на меня из-за дворфа, что открыл дверь. «Добрый день!» — сказал он. У двери в таверну я столкнулся с дворфом, со шрамом, Гелрейсом. Болезнь владельца таверны, кажется, исселилась полностью. Они предложили мне ненадолго остаться у них, но я ответил, что я не могу причинять им столько неудобств. Пока они будут заняты подготовкой к открытию, потому незамедлительно ушел вместе с Гелрейсом. Мы шли по улице вместе с ним в одну сторону. Никто из нас не проронил ни слова. Гелрейс, как и большинство дворфов, говорил мало, да и вид у него был довольно суровый, из-за которого было довольно трудно начать с ним разговор». Но молчание было еще хуже, и я не мог уже этого вынести, потому начать разговор решил я. «Гелл Рейс, что привело вас сегодня в таверну?» Их верно забронировано для проведения большого праздника, через 10 или около того дней, потому они наняли меня, чтобы добыл довольно приличное количество для нее мяса. Значит, вы живете охотой? Нет, я своего рода наемник, мускулы для найма, но у меня есть и свои навыки обращения с арбалетом и ловушками, понимаете? Это как побочная работа, так? Это довольно правильное описание. Как только я попробовал с ним поговорить, то обнаружил, что он был довольно красноречив. Таким образом, он был наемником, воином, что работает за деньги. Это было точно так же как у Блада, старый шрам на лице явно был сделан мечом, потому это имело большой смысл. Мы шли по улице, ярко освещенной солнечным светом. Где-то из далекой мастерской до нас заходил слабый стук молотков. Мимо нас проходили различные группы людей, которые были увлечены, в свою очередь, своими собственными разговорами. Иногда меня замечали и узнавали, то приветствовали кивком или поклоном. «Это хороший город», — сказал Гэл Грейс. «Просто невероятно, как быстро он развивается, учитывая то, что он был построен всего лишь несколько лет назад». «Да, но это не могло бы быть сделано без помощи, которую мы получили от различных людей». Гелрейс кивнул. Опять опустилась тишина. Но на этот раз она уже не была такой удушающей. «Паладин», — начал Гелрейс. «Да». «Я когда-то был воином, что служил железной стране». Тихо произнес он, со спокойным выражением лица, идя рядом со мной. В то время я все еще был неопытен, как воин, и мне разрешили умереть с нашим господином. Я придерживался его последнего желания и защищал людей, которые были со мной. Я зарабатывал свой хлеб, насущный, взяв в руки оружие и сражаясь за тех, кто меня нанимал. Я спокойно продолжал его слушать. Нелегко найти место, где ты смог бы жить в мире. Мы бродили по многим землям перед тем, как вернуться сюда. Несмотря на то, как тихо он говорил... В голосе его было множество эмоций. Мне показалось, что я чувствовал, как они горят в нем. «Пожалуйста, хорошо руководите молодым господином!» «Обещаю!» Я остановился, посмотрел на него серьезным выражением. Затем приложил кулак к сердцу. «Во имя пламени!» По моей щеке стекал ручеек пота, в данный момент мы с алом находились на тренировочной площадке, расположенной в саду на моем дворе, Менелл же наблюдал за нами со стороны. После долгих размышлений я решила что следующее, чему я хочу тренировать Ала после снов, будет борьба. У Алла было естественно хорошее телосложение и похоже, что он обладал отличной мышечной силой, даже несмотря на то, что он ранее не тренировался. Возможно, это было просто от природы дано всем дворфам. Это моя мысль состояла в том, чтобы изначально научить его схватывающим движением где впервые в очередь имела смысл мышечная сила, дабы он смог обрести уверенность в своих способностях. Но кое-чего я не ожидал. Я был несколько сильнее его, но хоть и тянул его на себя со всей силой, он оказывал достойное сопротивление. В простом упражнении «толчок» он в определенной степени был способен удержаться на ногах довольно хорошо. Он показывал удивительную силу своих мышц и интуиции, учитывая, что он до этого не получил никакой предварительной подготовки. По-другому, просто было невозможно сказать, у него был к этому природный талант. Теперь я понял причину, по которой он колебался в то время в драке, ударить или схватить противника. С такой необыкновенной естественной силой мышц было неудивительно, что у него было такое к этому отношение. Фактически, это могло бы привести к несчастному случаю, или, возможно, такое уже было в прошлом. По крайней мере, было близко к этому. Алл, заговорил я небрежно, сознательно не позволяя проявиться напряжению или усилиям. «Это и есть твоя сила?» Он хмыкнул и толкнул меня посильнее. Все мое тело застонало, ощутив его огромную силу, но я сопротивлялся и оттолкнул его. Блат и я создали такое тело, с которым было не так уж и просто справиться. «Думаю, ты можешь и посильнее», — сказал я. Он взвыл. Мне необходимо было, чтобы он стал более диким и отдался этому полностью. Вероятно, это было для него в первый раз. «Если это все, что ты можешь!» Я опустил бедра и изо всех сил начал продвигаться вперед. «Что, что, а?» Алл начал опрокидывать назад, его ноги оставлялись лет на траве, когда он пытался удержать свой вес на земле. «Я могу одолеть тебя, и я сильнее!» «Так что все в порядке, ты можешь спокойно использовать всю свою силу». Когда пытался донести эти слова до него, я говорил от всего сердца, после чего сманеврировал всем своим телом и сблизился с ним, а затем понял и бросил его на землю так сильно, как только мог. Я держал свою руку на его воротнике, дабы убедиться, что он, по крайней мере, не ударится головой. Он издал такой звук, словно из него вышел весь воздух. «Прости, Алл», — сказал я, — «ты проиграл». «Мое главное правило было в том, что если до этого доходило, не делать никаких поблажек. Привыкание к боли было также частью тренировки, и мне приходилось подходить к этому так, чтобы он не возненавидел меня. Однако не чувствовал себя от этого хорошо». Ка хм? «Как ты это только что сделал?» Алл спросил меня, глядя на меня своими сверкающими от восхищения глазами, и мгновенно вскочив на ноги. Несмотря на то, что я заставлял его вечно бегать, бросая его и заставляя проходить через то, что было довольно болезненно и тяжело, он не проявлял никаких признаков пораженчества. Он действительно был настойчив и терпелив. «Это?» Я задумался. «Мэнл, подойди сюда на секунду. Я тебе что, мешок для битья?» «Это легче понять, если показать, как оно выглядит со стороны. Пожалуйста». «Попростите за это». мынул сомневался. «Отлично. Тебе лучше сделать чистый бросок. Ты понял? Чисто только бросок». «Я надеюсь, что день, когда Алл станет воином, наступит намного быстрее, чем я рассчитывал на это изначально». Обучение магии в этом мире было сродни обучению актерскому мастерству и каллиграфии. Произносить слова требовалось точно так, как с точки зрения произношения, так и громкости. Потому обучение вокалу было просто необходимо. Точно так же, чтобы использовать знаки, нужно было уметь их писать исключительно точно. А потому требовалась хорошая практика в каллиграфии. Результатом этого было то, что почерк волшебника был каллиграфический, невероятно красив. Я также слышал, что волшебники, работающие на сильных мира всего частенько, занимали помимо основной должности еще и вторую должность писателя са Я также не был исключением из этого правила. Жестокое образование ГАСа научило меня писать довольно красиво. Сейчас я находился у себя в кабинете. Мое пищевое перо, сделанное из пера пернатого чудовища, медленно перемещалось по бумаге слева направо, пока я писал короткое официальное послание. При этом я использовал самую качественную бумагу, которую только смог найти. То же самое касалось и чернил. Закончив писать, я посыпал письмо песком, убирая лишнее чернила, после чего аккуратно сложил сначала треть листка, чтобы закрыть этим текст, а затем накрыл и еще раз этим подготовив его к установке печати. Слегка подогрев немного алого воска, я вылил его на бумагу, а затем приложил кольцо печать, которую сделал только в прошлом году. Это был символ пламени, горящей внутри кольца, судьбы изображенного на щите. Это был мой собственный семейный герб, герб Мэри Меня посещало немало идей по этому поводу, но в итоге я остановился на этом символе. Кольце и пламени. Для Грейсвилл и символ щит, говорящего о моем рыцарстве. Наконец я проверил, что на письме стоит моя подпись, а также имя получателя. Епископ Барт Багли. Отлично. В письме содержалась просьба к епископу Багли найти библиотеке кое-какую информацию, интересующую лично меня. Я помнил те слова, что сказал мне лорд Холли в своих владениях в лесу. Огонь темной катастрофы возгорается в ржавых горах. Этот огонь распространится, и эта земля может быть уничтожена. Эта земля будет доменом демонов, над которой будут властвовать великий лорд миазмы и злобного проклятого пламени, сидящий на золоте горных людей. А вот что я услышал от дворфов. Дракон приближается! Дракон приближается! Дракон приближается! Вала, серка! Сербецвие пройдет по вам! Базируясь на то, что я знал, мне следовало провести кое-какие исследования в храмах и академии, где обучались волшебники. В конце концов, я собирался выступить против грозного противника. Если огонь катастроф и лорд миазмы и проклятого пламени в ржавых горах был демоном ранга генерала, то я был уверен, что смогу его победить. Даже если у него будут приспешники, я был уверен, что справился бы с этим. За последние два года я получил достаточно опыта и мог сказать это с уверенностью, но даже если все пойдет по худшему сценарию и все будет выглядеть безнадежно, у меня была карта обжора И пока не буду совершать ошибок и не буду случайно убит в битве, что в принципе было возможно в любом бою, я мог бы выиграть и у генерала, но… Валасерка! Если я правильно помню, это было эльфийское слово, относящееся к северному серпу, созвездию из шести звезд. Оно состояло из двух звезд, образующих ручку, а также из четырех, как бы изогнутое лезвие. У каждой из этих звезд было имя одного из главных богов, бога молнии, земли матери и богов огня, феи, ветра и знаний сербетствия сербогов, а также имя дракона. Этот дракон был достаточно ужасен, чтобы заслужить такое гордое имя от расы эльфов. Я был уверен, что это дракон в истинном смысле этого слова, и он, должно бы существовал уже с незапамятных времен. Я никогда не сражался с драконом. Они даже никогда не присутствовали в героических историях Блада. Поэтому мне практически невозможно было догадаться об их силе и моих шансах на победу. Родившись, когда прародитель создавал этот мир, драконы обладали своей собственной силой в битвах между злыми и добрыми богами. Сила, которой, как говорили, не имела равных никому, кроме самих богов. У них были огромные гибкие тела, покрытые жесткими чешуйками. Они обладали врожденным интеллектом, чтобы иметь возможность манипулировать словами. А также у них были сильные крылья, способные поймать ветер, клыки такие же толстые, как деревья, а когти такие же острые, как лучшие из клинков. Большинство из них сейчас исчезло из этого мира. Существовала теория, что это произошло, потому что их число очень сильно сократилось в виду битв между богами. А также существовала и другая, в которой говорилось то, что они превзошли пределы физического мира и поднялись до уровня богов. Какой бы ни была истинная теория, факт заключался в том, что в итоге в мире не осталось ни одного дракона. Только сильно приукрашенные о них легенды и различные демидраконы, о которых говорилось, что они были их миньонами, остались доказательствами того, что когда-то существовали драконы. Дракон. Повторяю, их сила уступала только богам. Даже эхо стагната было бы безнадежно опасно, и это причем после того, как Гасс уничтожил половину его физического тела, чем, вероятно, сильно ослабил его. Он поставил меня на грань смерти. «Если бы богиня пламени не пришла мне на помощь, я бы умер там. Я вспомнил тот ужас, что вызвал у меня бог не мертвых. Дрожь прошла по моему позвоночнику. Эх и дракон. Кто из них сильнее, я не знал». Но я был уверен в одном, не было никакого шанса, что дракон был сильно слабее, чем стагнат. Я хотел быть осторожен, и вот почему я отправил это сообщение епископу, чтобы узнать что-нибудь, что могло бы мне помочь, пока я еще не столкнулся с этим. В храме Академии, в которой когда-то принадлежал Газ, были собраны всевозможные книги и множество талантливых людей. Возможно, в храме Академии окажется какой-нибудь тельф, что покинул лес в поисках знаний. Был также шанс, что проявятся некоторые устные предания. Я медленно выдохнул, стараясь успокоиться. Я гордился той силой, что облада, в конце концов, я мужчина, и воина, тренированный Бладом. Но в то же время было кое-что, что я вынес из всех тех сражений, в которых мне довелось участвовать. Сражения были жестокие, полны предательств и отсутствия снисходительности. Боже! «Первый раз мои руки задрожались спустя уже очень долгое время. Это был противник, который был равным мне по силам, а, возможно, даже и превосходил. Существовала большая вероятность, что я могу проиграть. Это был противник, который, вероятно, забрал бы мою жизнь с невероятной жестокостью». М да чувак». Я задумался о Мэри, вспомнил ее объятия и приятный запах благовоний Уил Уильям». Я слышал ее голос, голос моей мамы, зовущей меня по имени. Я тихо пробормотал «Мне страшно». «Не будь настолько безвольным!» Я подпрыгнул от неожиданности, я был уверен, что меня кто-то услышал. «Давай еще раз!» Голос раздавался из-за окна. Я выглянул наружу. мэнл и Ал проводили тренировочное сражение. «Ха!» Одетый в броню с тренировочным мечом в руках Менел безжалостно засыпал ударами Алла. «Что с тобой? Почему ты колеблешься, когда я защищен доспехами? Ты более слаб, чем был Нажми!» Мэннелл спровоцировал Алла и опрокинул его на землю. «Да ладно, что случилось? Ты уже сдался?» «Собираешься поджать хвост и сбежать домой, богатенький мальчик?» «Я... я не сдаюсь!» Алл снова напал на него со своим тренировочным мечом. Мэннелл даже не стал уворачиваться, а позволил приземлиться мечу прямо на его шлем. И даже не моргнул, когда раздался звук. «Братишка, ты бьешь меня спереди, это все, что ты можешь мне показать?» «Твои такие могучие руки, что, только для украшения, а?» Со все еще лежащим мечом на голове Мэннелл приблизился к калу и пристально посмотрел на него, а лжался. «О, о, чего так съежился, а? Выбираешь заплакать или убежать? Ну тогда давай! Я не собираюсь убегать!» «Тогда бей сильнее! Приложи немного сил! Ты неудачник!» Аллы сдал дикий крик и за всех сил рубанул своим тренировочным мечом. Мэнелл получил очередной сильный и умелый удар по своей броне. «Этот удар выглядел достаточно серьезно, даже с учетом того, что пришелся по броне. Я был впечатлен тем, что не показал даже намека на то, что он испытал какую-то боль». Недавно Мэнелл взял на себя роль строгого тренера на тренировках Аллы. Ал был слишком мягок, у него были сильные мышцы, и он показывал наличие хорошей интуиции, когда это касалось обычного обучения. Но когда доходило до того, чтобы он на самом деле ударил Меннелла своим тренировочным мячом или до борьбы, его избивали и клали на обе лопатки, независимо от того, что у Меннелла была более слабо развитая мускулатура. Для обычного человека проявлять доброту, иметь сочувствие и сердце и отсутствие колебаний в том, стоит ли причинять кому-либо вред, было добродетелью, которую нельзя было познать. Но для воина это было ничто иное, как слабость. Я обсудил это Меннелом, и мы пришли к выводу, что единственный путь для преодоления этого сделать его мышечную память такой, чтобы он стал действовать на рефлексах. И вот Меннел оскорблял и бил Алла, вынуждая его нанести ему ответный на удар, так же как меня заставили привыкнуть к убийствам птиц и других животных, что дало мне силу действовать в стрессовых боевых ситуациях. И потом удары по живым противникам со всей силы должно было стать первым шагами для Алла. Алл снова закричал. Произошел громогласный удар, за которым последовал захлебывающий звук. Алла размахнулся своим тренировочным мечом горизонтально и разбил его обменало, отбросив того, несмотря на то, что он был одет в броню. Это должно было быть больно. Реально, это должно быть больно. Хех. Ты был довольно взбешен в этот раз. Мэнелл не позволил Боли показаться на своем лице. Он просто слегка нахмурил лоб и силой сохранил спокойствие. Это и есть путь. Мэнелл реально проделывал отличную работу, будучи тренером. Он был на самом деле заботливым человек, обладающим огромным жизненным опытом. Возможно, он был увлечен обучением еще больше, чем я. С спасибо вам огромное иал был искренне несмотря на то, что он иногда вздрагивал или отвлекался на беспокойство о своем противнике. Он никогда не позволял Мэнеллу разрушить свой дух, несмотря на все крики, запугивания и давления. Его кори глаза сверкали. Он закричал свой боевой ключ и рванул к Менулу, воину, который был намного сильнее, чем он сам. Алл действительно впечатлял меня. Я видел, как с каждым тренировочным боем он становился все сильнее и сильнее. То, что у него не получалось сделать с первого раза, он делал на следующий. А то, что он не делал на следующий, он делал в следующий за ним. У него постоянно происходили небольшие изменения. Иногда он прилагал всевозможные усилия к тому, что не делал не так. И немного терял почву под ногами. Но что произойдет, если он продолжит делать эти небольшие усилия в течение 10 дней? 30, сотни, тысячи? Что если он вообще никогда не остановится? Войны называются войнами не потому, что не родились такими. Они становятся воинами, совершая ошибки, получая травмы и учащаясь на том, делая незначительные улучшения снова и снова. Под моим окном Мэннелл снова ударил Ала Он покатился по земле полностью, покрывая грязью. Но для меня он выглядел так, будто сияющий драгоценный камень. У него был блеск неограненного камня, что еще не попал в руки к человеку, который с него скрижет все лишнее и отполирует. И я был уверен, что он засияет еще сильнее и станет еще красивее. Мысль об этом как-то немного успокаивала меня, и от этого у меня стало внутри тепло. Блад, были времена, когда ты чувствовал себя точно так же. Когда настало время обеда, Алла опустошенный сидел в столовой. Мэнл сильно потолкнул его к тому, как он должен себя чувствовать всегда. Мэнл действительно был тем, кто способен опустошить даже столь великую выносливость, что было у Алла. Но говоря так, надо также помнить, как он много сделал для него. Видимо, он не хотел казаться слабым. Перед человеком, которого он обучал, потому что сказал, что пойдет поезд и попросит разобраться с Аллом, после чего немедленно умыкнул в город. Он напоминал мне дикое животное или что-то в этом роде. И возможно, так оно и было. Подано. Я поставил на стол глубокие миски, наполненные овощами и супом из копченого мяса, что приготовили мои горничные утром. А затем тарелку с вареными яйцами и хлеб, который был скорее жестковатым, чем легким и воздушным. Всего этого было определенное количество. Это было очень важно для строительства его тела. Я... Я не уверен, что смогу все это съесть. Ты должен съесть все. Если ты этого не сделаешь, то твоя тренировка может быть бесполезной. Ты должен есть даже больше, чем тратишь энергии или ты проиграешь в определенной точке обучения. Есть много после упражнений это была одна из основ, что неоднократно вдалбивал мне блад Если Алл не сможет этого сделать, то его тренировка не достигнет своей цели. Лучше вообще не тренироваться, чем тренироваться соблюдая пост и этим ослабить мышцы. Ты не спеши, но это все должно оказаться внутри твоего тела. Х-хорошо. После благодарственной молитвы я сварил травяной чай, а затем разлил его в две чаши, наблюдая за тем, как Кал медленно уплетает свою еду. Я так же, как и он, тренировался каждый день, потому я молчал когда что-то пережевывал или пил. Потому я не собирался отступать от этого правила, чтобы начинать разговор с тем, кто был явно сильно измотан, и этим только утомить его еще больше. Я ел особый мультизерновой хлеб и пытался вспомнить, где в моем предыдущем мире был жест, немного с кислинкой хлеб, подобный этому. Может быть где-нибудь в Германии? как только я ушел в мысли о подобных рода вещах, Ал поднялся и сказал, «Эм, я бы хотел снова поблагодарить вас». «Хм, что такое?» «Я действительно очень благодарен за все, что вы делаете для меня. принятие меня в качестве своего роженоса, моей тренировки, за эту еду, которую вы меня кормите, и даже за то, что платите». Его кори глаза пристально смотрели на меня. Я положил свой кусок хлеба, который держал между пальцами, и встретил его взгляд. «Вы знаете о нашем прошлом?» – спросил он. «Да. Тогда вы также знаете о моем статусе?» «Я думаю, что догадываюсь, но не буду настаивать и пытаться выяснить это. Ты можешь сам мне сказать в любое удобное для тебя время, или же не говорить». «Да, сэр». Алл слегка опустил свой взгляд. «Возможно, то имя, которое я называл его, было всего лишь его аббревиатурой. Я все еще не знал его настоящего имени. Я из дворянского клана. Да. Моя мать и отец ушли из этого мира по болезни, когда я был еще юн. Так что был взять под защиту и воспитан кланом». «Это так и выглядело. Он выглядел так, как будто его очень ценили, но это также было причиной появления его комплекса. Но часть меня постоянно задавалась вопросом, правильно ли это?» – сказал он. «Мы, дворфы, смотрим на бога огня, как на своего творца. Наша гордость – это гордость воина. Но я, кто несет ответственность за этот клан, настолько слаб и труслив. Возможно, он также обладал чувством долга и ответственностью за того, кто был рожден дворянином». «Когда я услышала вас, я восхищался вами. Вы, которому столько же сколько и мне, ну, но о вас уже слагают так много сказаний, и вы самостоятельно стали правителем целого региона. Я хотел быть таким, как вы». Напряжение сошло с его лица и заменилось лучезарной улыбкой. Так что быть тем, кто служит подле вас, было словно мечта. Я не могу передать того, как я счастлив от того, что могу обучаться тому, как стать воином, и что такое храбрость именно вами». Его улыбка была заразна и я почувствовал такое же щекотливое чувство себя внутри, похожее на счастье. Спасибо. Я смущенно засмеялся. Даже если это будет только временное соглашение, я буду усердно работать, чтобы стать подходящим для тебя господином. Затем немного нервно улыбнулся и добавил. Но я не очень уверен, что смогу научить тебя храбрости. Алл, непонимающе, посмотрел на меня. Казалось, он не понимает, что я ему только что сказал. Ммм... «Ну, то, что я имею в виду, это то, что я не особо храбр». После этого возникла неловкая пауза. «Даже с учетом того, что ты выступил против виверной химеры, я кивнул». «Послушай, ал мир, может быть, и видит в этом действие очень смелого человека. Они даже могут считать меня гладиатором, выступающим против ужасных монстров. Но я не уверен. Я до конца так и не понимал себя, в конце концов». Можно ли это действительно назвать храбростью, или ты бросаешь вызов противнику, когда точно уверен в том, что можешь его победить? Ал в шоке посмотрел на меня. Вы знали, что можете победить? Я серьезен. Это просто было так, как есть. Даже если бы мне снова пришлось сразиться с этой виверной голыми руками, я был уверен, что в 99 раз из 100 выше был бы победителем. И даже если бы я вышел против Химеры, не имея такого качественного оружия и доспехов, я был также уверен, что все равно вышел бы победителем. Я немного превосхожу в селе, что виверну, что химеру. Это мой самый честный анализ. Я могу убить их, просто используя то, что получил во время своего обучения и делая правильные движения. Ал замолчал. Похоже, не имел понятия, как должен реагировать. Я, возможно, намного сильнее тебя, чем другие даже могут вообразить. На самом деле, вероятно, единственный, кто имел конкретное понимание того, насколько я отклонился от обычных людей, был Менл, Рейстов и, возможно, еще несколько других авантюристов. Они не пугают меня, как Виверна, так и Химера. Только однажды я почувствовал страх от силы противника во время битвы с ним. Это окутано черным туманом. Я тогда отчался и упал на колени, свернулся калачиком на земле. И причина, по которой я смог встать, не имела ничего общего с храбростью. Если бы я там был один, то уверен, что остался бы там, схватившись за голову, ожидая, пока не утихнет буря, дорожа от страха и отчаяния. Персона, которая сражается с теми, кто слабее ее, не является смелым героем. Победа над тем, кто тебя не пугает, это не храбрость. Тогда... А в мгновение колебался, прежде чем смог спросить, «Тогда что такое храбрость?» Честно, я бы тоже хотел это узнать. Я смог выстать только потому, что там была Мэри, которая успокаивала меня. Я заставил свои трясущиеся ноги двигаться вперед только потому, что хотел защитить этих троих. Так что это не то, что я был наделен с особым мужеством. На самом деле, я не особо полагался на свою психологическую силу. У меня было отлично натренированное тело и отличная подготовка. Я побеждал потому, что имел на это полное право, вот и все. Возможно, моя прежняя натура была перенесена в этот мир. Может, я в действительности был трусом». Как ты соберешься бросить вызов противнику, что он намного сильнее тебя, безнадежно сильнее? Время битвы приближалось и я сомневался, что у меня будет шанс выбрать для нее верную стратегию. Смогу ли я сражаться, когда придет время? Будет ли у меня на то храбрость? В тот день Алла и я работали в моем офисе. Требовалось обработать небольшое количество документов, а вдруг я услышал шум у входа в особняк. Услышав то, что меня появился посетитель, я отложил документы в сторону. Тут же постучали в дверь. «Уильям, я вернулся», — сказал знакомый голос. Дверь открылась, и там стоял человек с небритым лицом, пронзительным взглядом и хорошо сложенным телом. Его толстый плащ из звериной шкуры был весь забрызган кровью и пятнами от травы, что уже нельзя было смыть. Он был авантюристом, что носил громкое прозвище Пронзатель. Рейстов, с возвращением, как все прошло? Я уничтожил тех чудовищ, что вы приказали. Также попалось несколько демонов-командиров, что шли в окружении солдат. Я также позаботился об этом. Лещ чудовищ огромен. Чудовища и демоны появляются повсюду, вызывая проблемы. Мне физически было невозможно справиться с ними самостоятельно. Потому я всегда старался изо всех сил обеспечить людей, обладающими как надежностью, так и необходимыми боевыми навыками для решения подобных проблем. Между тем, Рейст был авантюристом, кто искал сильных внушительных врагов, чтобы победить и во имя чести и славы. Его умения обращения с мечом, особенно его молниеносные удары, были частью этой эпопеи, и он был верным авантюристом высокого класса среди моря головорезов. Короче говоря, наши интересы совпадали. Я удовлетворял его потребности и предоставлял постоянный поток новых врагов. Он же одалживал мне свои навык владения мечом и добавлял еще больше подвигов к своему имени. Официальный Рейстов работал на меня, но на практике я был тем, кто должен был обучиться у него. Он был настоящим ветераном. Этот союз, с которым до конца было неясно, кто кого превосходит, до сих пор работал очень хорошо. Я не встретил ничего необычного. Должен ли я сообщить подробности, как обычно, Анне? Да, если не возражаешь. Кроме того, я слышала что у вас появился новый оруженосец, но... Он взглянул на Алла. Он выглядит, как никто. Пробромотал он тихим голосом. Некоторое время Рейстов ходил по окрестностям деревни, потому он впервые увидел Алла. Он посмотрел настоящего там дворфа и ничего не говорил несколько минут. Алл попытался что-то сказать, но под пристальным жестким взглядом стушевался и немного отошел назад, выдав при этом только какое-то хмыкание Рейстов подошел к нему. Ты слишком сильно сутулишься. Он слегка ударил Алла по спине, схватил за плечи и подтянул к себе. Твои плечи слишком вытянуты вперед. Это выглядит так, как будто ты подавлен и убивает любой командный дух, который у тебя мог бы быть. Слушай внимательно. Если ты мужчина, подними подбородок, выпрями спину и держи свой подбородок высоко. Не позволяй своим глазам бегать. Держи их на глазах или рте того, кто на тебя смотрит. Поп! «Понял!» «Отлично! Теперь ты выглядишь намного лучше!» Рейстов сам всегда смотрел в глаза, когда говорил с кем-то. «Я Рейстов, а ты?» «Алл!» Ал. «Алл!» «Ясно! Что ты думаешь о Уильяме?» «Я уважаю его!» Рейстов кивнул. «Теперь, как оруженосец, не веди себя так, что можешь понизить статус твоего господина!» У Алла перехватило дыхание. Всегда ходи прямо и величественно, с прямой спиной и взглядом, направленным вперед. Начинай говорить, говори уверенно и правильные слова. Если ты не можешь этого, просто промолчи. Именно это сделает тебя кем-то. Понял? Да. «Пока Рейстов разговаривал с Аллами, я заметил, как спина Алла становится более напряжённа, а взгляд всё более сосредоточен. У меня появилось ощущение, что я знаю, как себя чувствует Алл в данный момент. Когда Рейстов смотрит на вас таким проницательным взглядом, даёт вам советы, вы чувствуете, что то, что он вам говорит, действительно достижимо. Это придаёт вам уверенность. Возможно, это был ещё один из его талантов, что мог повлиять на людей. Уильям, да? Ты не против?» «Нет, будь моим гостем». Иногда Рейстов мог быть краток, но мы уже знали друг друга несколько лет, потому я уже понимал его несколько больше. «Ты не против?» Этими словами он говорил. «Ты не против, что я залез своим носом в его воспитание и направляю его поведение и так далее?» «На самом деле я сам собирался попросить о помощи». «Ясно». Рейстов медленно кивнул, затем снова перевел взгляд на Алла. «Ты сказала, что твое имя ал «Да». «Мне нужно немного подумать». «Да, сэр». Серьезные алые, откровенно разговаривающие Рейстов выглядели так, будто уже давно собирались так вместе. «Оу, Рейстов!» – сказал я, решив спросить его под влиянием внезапно посетившей меня мысли. «Что такое?» «Как ты думаешь, что такое храбрость?» Он сморщил лоб, посмотрел на меня и сказал, «Я не знаю, что у тебя на уме, но ты никогда не узнаешь это, пока не перестанешь думать в этом направлении». Спустя некоторое время, по мере того, как я продолжал сбор информации, я постоянно настороженно смотрел на ржавые горы. Но в конце концов, это было мирное время, постепенно переходящее из лета в осень. Наступило время сбора урожая пшеницы, а также фестиваля урожая. Всюду шли праздники, на которые подавалось свежее сваренное пиво и молодое вино. Собравшись вокруг огня и с выпивкой в руке, в это время для людей не было разницы, был ты дворф или человек. Все пили улыбаясь и веселились вместе. Для сохранения гармонии в городе я сам взял на себе инициативу и отправился на различные празднества самостоятельно. рейс в это время был с гриндиром и Гелрейсом вместе со своими остальными, и там они рассказывали свои героические истории. Меннелл положил свои руки на мои и плечи его редко можно было увидеть в таком хорошем настроении. Как только наступила осень, деревьев начали подать уже созревшие к этому времени орехи. Например, такие как желуди. Это означало, что наступило время года, во время которого в лес запускались домашние животные, дабы откормились на предыдущую зиму, даже несмотря на то, что часть из них будет убита и засолена, чтобы сохранить мясо на время долгого холодного сезона. В это время люди часто уходили в лес в поисках его благословений, такие как фрукты или грибы, а также ради дров. Словом того, что могло помочь пережить холодную зиму. Как я обещал лорд Холли, лес в этом году был щедр, и все были этим довольны. А также было время года с огромным количеством работы для авантюристов. До сих пор люди, которые жили в этой области, были довольно ограничены своим ореолом обитания, так их жизнь и скот были под угрозой нападения чудовищ. Если бы те отправились в лес, они были вынуждены довольствоваться небольшим относительно безопасными районами вокруг деревень, которые не зачистили, так как углубляясь в лес было сродни самоубийству. Однако, спустя два года, как появился я, эта ситуация значительно изменилась. Как только мы с авантюристами провели гигантскую облаву на чудовищ, после этого довольно большая область снова стала собственностью людей. Область обитания чудовищ сильно сократилась, и можно было уже больше земли использовать для кормления и выращивания крупного рогатого скота. Но даже в этом случае это все оставался лишь чудовищ. Было множество чудовищ, что пытались проникнуть в районы обитания людей. Как раз и разбираться с ними было одной из главных задач авантюристов, находившихся здесь, вместе с изучением руин, скрытых глубоко в лесу. Деревни нанимали авантюристов специально для охоты на чудовищ, в обмен на жилье, еду, небольшие деньги, и шкуры чудовищ, что те убивали. Благодаря этому деревни были в относительной безопасности, авантюристы получили добычу, а иногда даже славу, когда удваивалось убить особо большие особи. Конечно же, они также иногда умирали. Также я замечал, что некоторые приключенцы вступали в глубокие отношения с деревенскими дочерьми или вдовами и оседали в них. В любом случае шкуры и кости, полученные во время охоты на чудовищ, продавались порту факел вместе с пшеницей, овощами, дровами и углем. Заработав таким образом деньги, авантюристы пополняли свои запасы, а сельские жители покупали сельскохозяйственные инструменты, предметы первой необходимости и домашний скот. Благодаря этому села стали богаче и увеличили объемы своего производства. В то же время портфакел получил продовольствие и топливо, необходимое для поддержания своих жителей. Мастеровые работали, основываясь на пище, предоставляя фермерскими деревнями. Кузнецы-гончары, древообработчики, ткачи и другие производили предметы как для городского, так и для сельского пользования. Также на регулярных и не особо регулярных интервалах проходили корабли с Вайцлс, загруженные товарами, что невозможно было произвести в районе порта Факел. Работники порта разгружали их, а обратно загружали глиняной посудой и производимой здесь деревянными изделиями. Этот торгово-речной маршрут между Вайцлс и портом Факел был выгоден для торговцев. Некоторые из них, они для увеличения прибыли открывали склады или что-то вроде того, а затем открывали магазины, нацеленные на местных жителей. Что же касается меня, лорда Леса Чудовищ, я собирал подать и организовывал труд для различных местах таких образом, управляя этим районом. Также полагался на священников, которые были выделены мне епископом для организации части работ. Например, я установил земельные налоги, а также общественные работы на определенное количество дней, сборы за пользование портом, складами, рынками и так далее. Именно поэтому в портфакел функционировала экономика, производство и правительство. В настоящее время различные городские отрасли росли ежегодно. И хотя рынок и немного колебался, он устойчиво держался в пользу продавцов. Именно поэтому у нас не было необходимости применения неотложных действий, даже несмотря на постоянный поток иммигрантов из Грейсленда на севере. Хотя время от времени он и колебался, у нас в целом сохранялись положительная цикличность. Это было то, чему можно было радоваться. Но было также важно помнить, что мы вели опасный акт жонглирования. Это означало, что если баланс будет сломлен, то положительная тенденция, которой мы в настоящее время наслаждались, также очень быстро разрушится. Например, что произойдет, если сельские районы Лесочудовищ, что были основой этой системы системы будут сильно повреждены чудовищами. Все это может привести к эффекту домино. Тут же начался бы продовольственный кризис портфакел, который зависел от поставок продовольствия и топлива, что означало также, что придется приостановить продовольствие. Если произойдет нечто подобное, торговцам также придется приостановить свои дела что будет означать, что упор не приходить меньше кораблей. В итоге налоговые поступления снизятся. Наша способность справиться с проблемами снизится, а чудовища начнут свои разрушительное действие в еще большей степени. По итогу стало бы трудно справиться с этой цепочкой после того, как она бы началась. Глядя на все это, к сожалению, стоило констатировать, что у нас не было очень малой гибости и возможности ошибиться в том случае, если что-то произошло бы. Поэтому любые возможные неприятности следовало решать еще до того, как они бы проявились. Я почувствовал, как мое тело поднялось в воздух, небо и земля поменялись местами. Я столкнулся об землю, подставив руку, а затем сгруппировался во время падения. Мгновением позже рядом с моей головой с огромной силой приземлилась нога. Но даже в этом случае проигрыш был проигрышем. «Фантастика! Это было здорово!» – сказал я веселым голосом, подняв свой взгляд. -благодарю вас», – сказал Алла в ответ. Прошедшие несколько месяцев множество людей тренировало Алла. Теперь он уже прямо и высоко держал свою голову. Он действительно уже стал создавать впечатление сильного и смелого человека. Ему еще только предстояло участвовать в настоящих сражениях, но его навыки значительно улучшились, и чувствовал у себя также соответствующим. У него действительно был природный талант к этому. Говоря исключительно о спаррингах, которые были частью его тренировки, по вооружению и безоружному бою, шансы выстоять против Меннелла, Рейстова или меня были против, него, но он уже выглядел довольно достойно, в частности его борьба без оружия была просто потрясающим. То, что я осознал во время наших многочисленных тренировок, так это то, что дворфы очень хорошо подходят для борьбы. Они были по природе коренасты и имели сильные мышцы, но были невысокого роста. Алк, кстати, был довольно высок для дворфа, но в то же время недостаточно, чтобы быть выше человека или эльфа. Тот факт, что дворфы были невысоки также означало, что их центр тяжести был расположен довольно низком. Любители побороться часто воображают, что для борьбы подходит применение силы сверху вниз, этим бы как подавляя противника, как бы пытаясь его раздавить. Частенько именно так и делают, но правильно как раз опустить свой центр тяжести и поднять противника в воздух снизу. Если вам трудно это понять, то просто представьте два шара, большой и маленький, оба пытаются вытолкнуть друг друга. Маленький шар просто проскользнет под большой и вытолкнет больше вверх. Как только ноги противника отрываются от земли, Он больше не может применить силу. Станьте маленьким шаром, станьте ниже, используйте силу земли. Вытолкните противника вверх. Вот один из правильных принципов победы в борьбе. В этом смысле дворфы были благословлены, имея небольшие коренастые тела. Единственная проблема заключалась в их небольшой зоне контроля. Потому я задался вопросом, означало ли это то, что оружие с длинной рукоятью подходило им лучше всего. «Милорд, милорд!» Кто-то позвал меня. Я обернулся и увидел по деловому выглядящую женщину с заплетенными льняными волосами. «Анна!» «Анна была одним из тех священников, который прикрепил ко мне епископ Багли. Она всегда помогала мне в управлении городом, религиозных службах и тому подобному. Недавно я услышал от пчелки, что между ней и что-то начало происходить. Но и не мог этого заметить, потому я понятия не имел, было это правда или нет. Что-то не так?» – спросил я. «Ситуация требует небольшой срочности и вашего участия. Что случилось?» «Мне доложили, что в лесу обнаружена нежить. Нежить». Некоторое время основной проблемой вокруг были чудовища и демоны. Прошло уже немало времени, как мне приходилось работать с чем-то касающейся нежити. Я распорядился, чтобы все вопросы, связанные с нежитью в лесу чудовищ, тут же передавались через храм лично мне. Я мог бы это перенаправить авантюристам, но у них не было никакого способа мирно вернуть мертвых вечный цикл перерождения сансары. Разумеется, несколько воинов, вооруженных булавами, могли уничтожить скелет или зомби до неузнаваемости. Таким образом, решив проблему находящимся под угрозой людей, но я чувствовал, что это был слишком жестоко. Из-за того, что меня воспитывали Мэри, Блад и Газ, я не мог не помочь нежити, потому что я пытался убедиться, что как можно чаще подобные вопросы будут решаться мной лично, либо кем-то из священников. Ах, внезапно у меня возникла идея, это может быть идеально для первого сражения Алла. Из-за того, что я был преданным последователем Бога Пламени, у меня было большое преимущество против нежити. Если бы ал попал бы в опасность, и мне было бы намного легче поддержать его, чем если бы мы столкнулись с чудовищем. Алла, что касается этого? Я лично собираюсь заняться этим. Ты пойдешь со мной? Лицо Аллы засветилось. Да, сэр, пожалуйста, позвольте мне сопровождать вас. В лесу еще чувствовали следы уходящего лета, стоял сильный запах зелени и перегноя. Лес весь был заплылен густым подлеском, буйно заросшими кустами и лозами. Идти сюда, когда видимость была настолько плоха, было бы даже опасно, и это даже несмотря на то, что ситуация несколько улучшилась по сравнению с тем, что было самим летом. Я обернулся посмотреть на Алла, который шел позади меня. Я слышал, что дворфы хорошо видят в темноте, но не перенапрягаясь зрение, пытаясь что что то что-то в ней разглядеть. «Ха-хорошо». На Алле был кожаный доспех и шлем, а в руках у него был хорошо заточенный боевой топор. Теперь он выглядел довольно представительно, когда стоял прямо и был соответствующе экипирован. Тем более с его отличной подготовкой. «Итак, давай еще раз проясним», — сказал я. «Куда мы идем?» «В Пилар Маунд на западе». Недавняя охота на чудовищ значительно расширилась доступна для людей область. Новые руины обнаруживались довольно часто как охотниками на чудовищ, так и другими, кто решил углубиться в лес, чтобы собрать дикие овощи или поохотиться. Место, куда мы направлялись сейчас, чтобы избавиться от нежити, было как раз одним из таких мест. Его первооткрыватель назвал его Пилар Маунт, и судя по всему, это был небольшой холм с линиями острых прогнивших деревянных столбов. Отчет об его открытии был сделан сравнительно недавно, но осмотр еще не проводился, для того это было несколько причин Так как глубоко оно находилось в лесу, дул ветер, серо-белый туман начал опускаться вокруг нас. Тот факт, что эта область подвержена образованию туманов, неясно, связано с этим географическое нахождение древних магическим барьером. Или все же это просто игры феи, что поселились здесь. С каждым шагом, что мы делаем, туман становился все плотнее и плотнее. И, наконец, тот факт, что в этом районе была довольно нечистива аура. Охотник, что совершил это открытие, сказал, что видел здесь нежить, но... Похоже на то, что этот опыт сильно потряс их. В итоге они могли дать только нечеткую информацию, виде пробирающих до косей присутствия или ощущение того, что в тумане что-то двигается. Вполне возможно, они могли видеть просто вполне обычные предметы. А может быть, это было чудовище или какой-то голем, что бродил по руинам. «Мы не знаем, что может случиться», — сказал я. «Может быть, там ничего и нет. Подобная атмосфера, что нас окружает, может заставить тебя увидеть то, что там на самом деле нет. Но все равно, будем осторожны». «Да, сэр». Некоторое время мы шли в тумане в тишине, ища что-то, что не попадало в норму данного места. Внезапно мы вышли на открытое пространство, а Алл вскрик удивления. «Ого, ничего себе!» От удивленного у меня перехватило дыхание. На холме, покрытым густым туманом, выстроились многочисленные ряды деревянных столбов. Казалось, что они были когда-то окрас... Крашеный в красный цвет, но теперь уже наполовину облезло. Ж-жутко! «Да, оно великолепно. Я посмотрел сквозь серый белый туман на гниющие столбы с облезлой краской. Чем дальше вглядывался, тем более нечетко выглядели их ряды в тумане. Они выглядели как ужасно-ужасно скрученные с субтильной фигурой кроваво-красных гигантов, молча стоящих в этом месте, как бы показывая собой последние останки некой деятельности, когда-то существовавшей здесь. Я дал знак рукой, и мы осторожно двинулись вперед, ступая на влажную почву. На этот раз Менела и Рейстова здесь не было. Это было не очень важное дело, чтобы идти нам все вместе». В конце концов, у нас было пророчество лорда Холли, а потому я оставил их в порте факел. Но я уже немного сожалел об этом решении. Во всяком случае, Меннелл хорошо подходил для здешнего поиска. Как полуэльф, он обладал острыми чувствами, а также мог призвать феи к себе в помощь. Потому он был более подходящим, чем я, для этой разведывательной работы. Тем не менее, нам не могло помочь то, чего у нас не было. Нам просто пришлось иметь дело с тем, что есть. Взглянув направо и налево, я медленно стал приближаться к холму. Первое, что я сделал, так это проверил столбы. Как я и думал, они были сделаны из дерева, они были очень точно обработаны и имели либо восьмиугольную, либо гексоанальную форму, а также были глубоко закопаны в землю. Я задался вопросом, был ли красный цвет обычаем или частью культуры давно потерянного и забытого племени. Возможно, он нес себе какое-то религиозное послание или молитву. Порыв горячего ветра застал меня врасплох. Алл издал короткий крик и побледнел. Я посмотрел в том направлении, что он указывал. За столбом что-то там было, и это смотрело на нас». Рефлекторно схватив бледную луну, я посмотрел на то место, куда указывал Аал. Он смотрел на что-то с потрескивающимся лицом коричневой кожи, которое уже начало уже гнить, а также пустыми глазницами и редкими зубами. "Это точно похоже. Это не зомби", сказал я, улыбнувшись. "Что?" «Давай, посмотри поближе». Я схватил Аллы, и мы подошли поближе. Это была фигура в образе человека, вырезанная из дерева. Ужасно черные глазницы были глазами фигуры. А зубы, что она обнажила, по-видимому, были сделаны из птичьих перьев. Вероятнее всего, древесина использовалась та же самая, что и при создании колонн. Может быть, он хранитель кладбища? Х хранитель кладбища? Ну да. Тот факт, что они разместили здесь настолько пугающую статус, вероятнее всего, это курган, кладбище. Я оглянулся и снова посмотрел на ряды столбов, каждый из них, несомненно, был над гробием кого-то из тех, кто здесь жил. Как только я так начал думать, у меня возникло ощущение, что это абсолютно точное определение данного места. Причина, по которой была установлена эта статуя, похожая на зомби, скорее всего заключается в том, чтобы отпугивать расхитителей могил. Некоторые могут подумать, это всего лишь статуя, большое дело. Но точно такие же, как японские куклы из моего предыдущего мира гуманоидные фигуры, передают чувство присутствия кого-то, что достаточно сильно пугает. Вероятнее всего, это было бы еще страшнее для тех, кто пришел сюда уже с совестью, намереваясь разграбить могилы. Возможно, это не способно отпугнуть всех поколений подобных людей, но если это даст возникнуть сомнениям хотя бы часть из них, то статы уже была бы достаточно полезна. Это чем-то было похоже на поддельные камеры наблюдения в моем предыдущем мире. На самом деле, туман может быть каким-то магическим барьером или результатом соглашения с местными феями. Люди в прошлом, вероятно, устроили это так, чтобы те люди, которых они любили при их жизни, могли спокойно отдохнуть уже после ее окончания. Я думаю, что это место создавалось несколько поколений с применением тяжелого труда и больших чувств. Я осторожно положил копье и встал на колени. Затем сложил руки и помолился. «Мы не пришли сюда, чтобы нарушить ваше место упокоения. Пожалуйста, отдыхайте с миром». Помолившись, некоторое время открыв глаза, я увидел, что Алл делал то же самое. <кхм> но потом...» «Хм? Но тогда где же нежить? Теперь, когда мы знаем, что это кладбище, я начинаю думать, что очень невелики шансы того, что она здесь. Что? Я думал, что появление нежити наиболее вероятное, если это кладбище. Слова алла меня смутили, я наклонил голову. Почему? Их всех с уважением захоронили отправили на заслуженный отдых». На кладбище захоранивали тела, которым впоследствии устанавливалось надгробие, а также после исполнения определенных ритуалов. В действительности на кладбищах довольно редко появлялась нежить, несмотря на то, каким образом рисовало воображение. Если кого-то убивают, а затем скрывают тело, либо мертвое тело остается открыто. Именно это более вероятный случай появления оживших мертвецов и получения защиты бога немертвых. Я приостановился, затем добавил спокойным голосом. Он по-своему добрый бог. Бог не Немертвых добрый? Да, реально добрый, пожал я плечами. Хоть я и сражался с ним, как со своим врагом, я должен был признать это. Бог не Немертвых стагнат был добр. Просто я, как и большинство остальных, не могли принять то, что он считал добротой, именно потому его назвали злым богом. Но как бы то ни было, это причисление не изменяло того, что он был добр. Люди страдают от нелепых, безрадостных смертей, которые слишком ужасно наблюдать. Стагнат Бог не Немертвых не может вынести этого. Так как времена года и природа смешиваются вместе с благословениями фей, Бог не мертвых предоставляет всем существам, что встретили свою смерть, право отменить свою трагедию, став нежитью и снова встать на ноги. Да, я знаю, что ты собираешься сказать. Это не сделает большинство людей счастливыми. На самом деле такое благословение скорее обернется только неприятностями для большинства из них. Я пожал плечами. Для живых было бы немного сложно принять то, что их родители прогнили, а затем встали из могилы, чтобы еще раз обнять своих детей. А что касается мертвых, то сожаление о моменте теперь смерти обычно сжигаются в их головах. Никакой рациональности у них не остается, они просто теряют над собой контроль. Только очень немногие могут стать нежитью, обладающую разумом. Только те, чья душа и воля невероятно сильны. «Но даже так?» «Но даже в этом случае, то, что дает Бог не мертвых, это благословение, не проклятие. От всего своего сердца он пытается сказать им, что им не нужно заканчивать свою жизнь наполненным разочарованием и побуждением их, их отрынуть смерть, сиянием их душ». «Ммм...» Алл выглядел так, будто очень сильно хотел что-то сказать. «Господин был хмм, вы очень многое знаете о стагнате. Может быть вы...» «Встречали вы его эхо? Нет, это не совсем то, о чем я только говорю. Это не могло случиться, даже если это вы». «Вы встречались с одним из вестников стагната или что-то типа того? Почему ты смотришь в сторону от меня? Нет-нет, я просто... я просто... не смейтесь!» Вот в таком странном чувстве мы немного побродили по холму, как я ожидал, мы не нашли ничего подозрительного. Да, похоже, не увидели только эту статую и подумали, что увидели. Да, это была ложная тревога. Я сочувственно рассмеялся, но ну, так иногда бывает. Алл пошел на свою первую битву, а это оказалась ложная тревога. Плечи его опустились и выглядел он как, как будто полон разочарования и грусти. А, но охотник говорил, что чувствовал нечистивую ауру, разве не так? Ну, аура – это довольно неопределенная вещь, в конце концов. С такой атмосферой, как в этом месте, если ты решил, что видел здесь нежить, то, естественно, тебе бы показалось и наличие некой ауры, разве не так? Думаю, что да. Как раз в этом и была вся проблема. Эта аура была единственное что меня еще настораживало Если охотник действительно видел только эту статую, нам просто следовало бы вернуться и сказать, что здесь ничего нет. Но было бы крайне ужасным, если бы мы сообщили это. А затем появились бы жертвы с подобной мыслью, я снова обходил холм. Хм. Сквозь туман за кустами в подлеске наде холма мне показалось, что я что-то заметил. Ал, сюда! Пробираясь сквозь подлесок, я начал пробираться к этому. Скрытая среди кустов и под подблеска в глубине холма была старая полуразрушенная дверь. Это путь внутрь Кургана. Судя по размеру холма, вероятно, он не был особо большим. Я с подозрением посмотрел на дверь. Существовала возможность, что внутри существовала какая-то скрытая магия или установленная ловушка против расхитителей гробниц. Но все-таки нужно было проверить. Я мысленно несколько раз извинился перед людьми, что были похоронены здесь. Давай это выясним также. Хорошо. Я внимательно прислушался, а затем положил руку на дверь. Она была очень проста, на ней не присутствовала замка, и хотя прошло довольно много времени, и ее все еще можно было спокойно открыть. «Люмен». Я влил ману в знак, выгравированный на моем любимом копье «Бледная луна», таким образом, с ее помощью осветив все вокруг. «Окей, хорошо, теперь?» «Фламо Игнес». Кроме того, я использовал слово «создание огня» и поджег факел, что взял с собой. «Алл, стой здесь». есть yes, сэр». но почему два различных источника света?» Если бы ты был бы разумной нежитью, что может видеть в темноте, и тебе нужно кого-то заманить в ловушку в этой темноте, как бы ты это сделал?» Наступила долгая пауза. Я рад, что ты понял. Магический огонь невозможно потушить водой, а слова отрицания не могут погасить огонь, который существует на самом деле. Если ты используешь два различных типа огня, то существует довольно низкая вероятность, что ты потеряешь оба типа в одно и то же время. Это было одно из фундаментальных правил исследователей. Как только я убедился в готовности нашего освещения, а также проверив некоторую другую экипировку, мы продолжили путь сквозь влажный земляной проход. В этот момент мое тело почувствовало присутствие ненормальной, сильной, ауры. Алл издал испуганный вскрик. «Я полностью застыл, а мои волосы встали дыбом. Нет, нет, что-то здесь не так. И это было ненормальное, естественное присутствие нежити». «Добро пожаловать в мою временную обитель!» Раздался голос глубоко в темноте. Ледяное озноб прошел по моему позвоночнику. Это насыщенная аура, что заставляла тебя упасть на колени. Я раньше уже чувствовал ее. Алл сильно трясся, но убивые руки все еще крепко сжимали рукоять его боевого топора. Неужели уже прошло два года, воин пламени? В темноте у дальней стороны комнаты раскрылись красные глаза. Он усмехнулся. Я смог заметить это в его сощуренных глазах.